весна лета 1771 год. Новая Гранада. События в эпизодах. Одним из лидеров весеннего восстания в Новой Гранаде стал Хуан Винсенте Боливар, который принадлежал к знатной креольской семье. После своего переезда в Венесуэлу Хуан Боливар принял активнейшее участие в общественной жизни, потому... Мимо него не прошли приготовления военных к борьбе против колониальной зависимости. В начале апреля 1771 года в столице Новой гранады городе Богата, мятеж поднял пехотный гарнизон, в частности, офицеры и солдаты гарнизонного пехотного полка. Возглавил мятеж командир полка полковник Эстебан Фернандо де Кордова. Никто не подозревал, что несколько месяцев назад полковник Эстебан де Кордова Встречался с представителем наместника герцогства Панамского, действительным тайным советником Михаилом Ивановичем Крыжовым. Девиз мятежа – освобождение от колониальной зависимости испанцев. С самого утра 5 апреля 1771 года солдаты гарнизона окружили дворец вице-короля Педро Мессия де Лассердо. Осажденной охране дворца и самому вице-королю предложили сдаться. Но защитники существующей власти ответили отказом. Часть солдат гарнизонного полка пошли на штурм. В скоротечном бою погибло два десятка офицеров и сам вице-король, Педро Мессия де Лассерда. Полковник объявил по всему вице-королевству новая гранада призыв «Встать под ружье и раз и навсегда изгнать испанцев из колонии». События развивались не так быстро, как бы хотелось. Но к концу апреля был заблокирован город-порт Картахена. Гарнизон Картахены перешел на сторону бунтащиков по причине того, что там находилось много военных, желающих уйти на службу в Панаму. Мятеж разрастался медленно, но уверенно. И в Венесуэле Хуан Боливар возглавил два полка мятежников, большая часть это были ополченцы, а к середине мая был взят город Валенсия под контроль. Из города Каракас выступило королевское войско численностью в 5 тысяч. Королевским войскам воевать откровенно не хотелось. Им задерживали жалования уже за 4 месяца. Хуан Боливар к этому времени успел собрать ополчение численностью в 4 тысячи. Разница между королевскими войсками и ополченцами была в том, что солдаты умели воевать, но не испытывали желания воевать бесплатно. Ополченцы же рвались в бой, понимая, что будут драться за освобождение от колониальной зависимости. Но уровень их боевой подготовки был низким. Сражение могло бы произойти в местечке между городами Каракас и Маракай. Закончилось бы все непременно большой кровью. Хуан Боливар отправил офицеров, которые перешли на его сторону, для переговоров. Гонцам от Хуана Боливара удалось убедить офицеров в пятитысячном королевском войске, что повернуть оружие против короля Карла Третьего – это не измена присяги, а возможность избавиться от разорительной власти метрополии. Таким образом, в ближайшие дни были взяты под контроль мятежников города Валенсия, Каракас, Маракай и Гуатери. Войско мятежников, увеличившись до девяти тысяч, поверило в свои силы. В городах были оставлены гарнизоны с назначением военного коменданта. Оставшаяся часть мятежников под предводительством Хуана Боливара направилась к городу барки Бывшую власть в захваченных городах арестовали, посадив под замок. Хуан Боливар объявил о национализации частной собственности, но только у тех, кто не присоединился к мятежу. Город барки был взят быстро и почти без серьезных боестолкновений. Не теряя времени, мятежное войско двинулось к Маракайбов. Здесь сражение не удалось избежать, так как местный гарнизон оказал сопротивление. Королевский полк гарнизона продержался недолго. После первого кровопролитного дня боев остатки солдат и офицеров сдались. Хуан Боливар отправил гонца к полковнику Эстебану де Кордова с сообщением о том, что Венесуэла под контролем борцов за свободу. Тем временем, Полковник Эстебан Фернандо де Кордова сумел убедить офицеров в королевских войсках, что находились по гарнизонам городов, о целесообразности выхода из-под контроля Испании. В середине лета 1771 года Колумбия перешла под контроль мятежных войск, численность которых насчитывала 12 тысяч активных участников. Всем несогласным предложили покинуть новую гранаду но таковых нашлось немного. Люди, не желая воевать, просто ждали развязки событий, оставаясь в своих имениях или домах. Среди соратников и единомышленников Хуана Боливара и полковника Эстебана де Кордова были в основном военные и помещики из знатных семей. В Венесуэле к лидерам мятежа примкнули полковник Диего Гарсия, полковник Фердинанд де Салинос, крупный землевладелец Франциско Хуан де Гомес, В Колумбии в ближайший круг мятежников попали крупный помещик Томас Маторрас, полковник Педро Эскалада, полковник Алонсо Пеминтель, полковник Тельес Эрсилья и полковник Миланс де Молина. Что касается Эквадора, то там произошло вообще все без кровопролития. Сослуживец и друг Эстебана де Кордова, полковник Феликс де Толедо, Занимал должность командира гарнизона в столице Эквадора, городе Кито. Военные и часть крупных помещиков перешли на сторону мятежа, чему поспособствовал полковник Де Толедо. Несогласным просто предложили покинуть Эквадор, взяв с собой только то, что могли унести в руках. Эстебан Фернандо де Кордова держал регулярную связь с действительным тайным советником Михаилом Ивановичем Крыжовым. Именно Крыжов поспособствовал получению кредита от Панамского банка. Средства позволили выплатить задолженности по жалованию всем военным, включая нижние чины. Однако устойчивой программы дальнейших действий у мятежников не было. Эстебан де Кордова собрал всех лидеров мятежа в Боготе, где состоялся разговор под главным вопросом, как быть и что делать дальше. Предложений было много. Предлагаю. Учредить новое свободное государство или разделиться на три по отдельности, например, Венесуэла, Колумбия и Эквадор, сделал предложение Хуан Боливар. Я думаю, что Карл Третий уже знает о мятеже и готовит ответные действия. Через пару месяцев сюда прибудут регулярные королевские войска. Нас раскатают в тонкий блин, тем более поодиночке, возродил полковник Фердинанд де Салинос. «Ну, в тонкий блин, может, и не раскатают. Воевать мы умеем. Однако без большой крови не обойдется. Я в этом не сомневаюсь». «Какую армию мы сможем собрать?» — отозвался полковник Алонсо Пементель. «У нас наберется девять тысяч вместе с ополчением. Может, чуть меньше?» — ответил Хуан Боливар. «В Колумбии тысяч двадцать, в том числе ополчение Я говорю о тех, кто готов воевать». «Основная масса постараются отсидеться», заметил полковник Тельест Эрсилья. «В Эквадоре в лучшем случае наберем тысяч пять. Люди не хотят участвовать в войне. Им проще отсидеться по домам», сообщил полковник Феликс де Толедо. «В итоге имеем 34 тысячи. Из них часть ополчения из гражданских, которые воевать не умеют. А пока научатся, половина поляжет в сражениях». Мы не просто умоемся кровью, мы зальем этой кровью всю новую гранаду В Испании король проводит военную реформу. Обращено внимание на военную подготовку солдат и офицеров, спокойно высказался полковник Десалинос. И что? Теперь нам следует сдаться без борьбы? Для чего мы тогда все это затевали? Только для того, чтобы из кредитных денег от Панамы заплатить жалование военным? Возмутился Хуан Боливар. Поднялся голдеж. Лидеры мятежа стали высказываться одновременно. Молчал только полковник Эстебан де Кордова. Он наблюдал за собравшимися лидерами мятежа, понимая, что здесь и сейчас они ничего умного не предложат. Дождавшись, когда шум утихнет, полковник Эстебан де Кордова решил взять слово. «Предлагаю написать декларацию обращения к панамскому королю иоану Антоновичу». В декларации будет обращение взять наши территории под свой контроль. Сейчас в состав королевства Панама входят Никарагуа и Коста-Рика. У Панамы есть деньги, причем деньги немалые. Король Иоанн Антонович неприлично богат. В этом сомнений нет, начал говорить полковник Декордова. О каком королевстве Панама вы ведете речь, спросил помещик Томас Матторас. Герцог Брауншвейк Милославский Панамский объявил о создании нового королевства, объединив Панаму, Никарагуа и Коста-Рику. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что ведущие страны признают новое королевство, если уже не признали. В войне Российской империи и Османской империи армия герцога сыграла решающую роль. Вот в его армии солдаты точно умеют воевать. Если к нему обратиться Карл Третий, то герцогу достаточно будет прислать сюда пару корпусов, чтобы разогнать нас под джунглем, как малых детей. Мы давно не воевали, а в войсковых соединениях герцога сплошные ветераны. По моим данным, панамские солдаты одерживали победы над османами, имея мало количества личного состава. Нам следует опередить Карла Третьего, обратившись к герцогу. «Не сомневаюсь, что он решит вопрос с королем Испании Карлом Третьим», выдал свое предложение полковник Де Кордова. «А если он откажется, что тогда будем делать?» задал вопрос Франсиско де Гомес. «Тогда нам остается только воевать, чтобы не попасть прямым путем на виселицу», эти слова произнес полковник Тельес Эрсилья. «Если будем держаться твердо своих замыслов, с нами не справятся так просто». Постараемся подключить к борьбе за независимость индейские племена. Не сомневаюсь, что многие вожди встанут на нашу сторону, высказал свое мнение Хуан Боливар. Сеньор Боливар, мы можем начать освободительную войну. Но все мы должны понимать, что война заденет не только солдат и офицеров, но и гражданское население. Такое положение может затянуться на годы, если не на десятилетия. «Самое правильное решение – встать под защиту действительно сильного государства. Предлагаю написать декларацию с обращением и отправить в Панаму. А вот если нам откажут, тогда будем драться до последнего. В противном случае нас действительно будет ждать виселица», – вновь постарался убедить своих соратников Декордова. Еще немного пошумев, участники разошлись, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию а на следующий день сесть всем вместе и написать обращение к соседнему королевству Панама. Когда полковник Эстебан де Кордова остался в одиночестве, он вызвал своего адъютанта, Энрике мороны «Энрике, возьмешь охрану и отправляешься в Панаму. Передашь письмо от меня, тайному советнику Крыжову, лично в руки. Найдешь его в столице. Дождись ответа, с ответом сразу ко мне» отдал приказ своему адъютанту Де Кордова. Обращение к новоиспеченному королю Панамы составляли несколько дней. Задержка происходила из-за споров. а спорили о том, что получат мятежники, если перейдут под юрисдикцию Панамы. Однако за неделю управились. Представителями поехали четыре человека. Хуан Боливар, полковник Эрсилья, Томас Маторас и полковник Феликс де Толедо.